Глава 13, в которой я снова сталкиваюсь с историческими личностями. Вся ситуация вызывала у меня сильное волнение. Вся, вообще, от начала до конца. И мы с подкидышем, раскорячившись на дубке, и бернес, который буквально приклеился к окну, и тот факт, что слышно не было ни черта. Но больше всего нервировал мужик в шляпе. Он категорически не давал моей маятной душе покоя. Вернее, конечно, не он сам. Нахер мне какие-то мужики в шляпах. А навязчивая мысль. Где-то я его видел. Черт, опять же неверно. Где, вполне понятно. В интернете. Лично мы с ним, конечно, в любом случае встречаться не могли. Думаю, в моем времени он уже помер давно. А знакомым этот тип кажется мне. Конкретно мне. Он не из воспоминаний деда. Да и во снах чего-то данный персонаж не припомню. Впрочем, после рассказа Бернеса, будто по ночам беседы беседую сам с собой, я уже ни в чем не уверен. Есть весомое подозрение, что большую часть сновидений просто тупо забываю. Вернее, такое ощущение, будто мое сознание откладывает их в потаенный карманчик. Типа, не торопись, Алексей Реутов, все по очереди, по порядку, еще не время. Я прищурился, пытаясь рассмотреть, изучить каждую деталь не только во внешности незнакомца, но и в его жестах. Легче не стало ни хрена. Вот прямо свербит от ощущений, что видел. А где, хоть убейся, не соображу. Может, по телеку? Может, в каком-то документальном фильме? Не знаю, однако точно видел. Я настолько зациклился на данной мыслишке, которая назойливо сверлила мой мозг, что даже не сильно уже пытался разобрать фразы, которые говорил этот товарищ. Но вот за ним самим наблюдал с маниакальным вниманием. Заодно старательно перетряхивал всю информацию, имеющуюся в моей голове. Точнее, в моих воспоминаниях. Именно в моих, настоящих. Честно говоря, в первые минуты, когда началась эта суета, даже мелькнула идиотская версия, а не сам ли Берия, к примеру, пожаловал. Ну, потому что кого еще с таким трепетом, волнением и нервами могли ждать в школе? Однако от данной кандидатуры на роль гостя пришлось отказаться. Вот прям когда увидел, как мужик в шляпе Бекетов и клячин заходит в большой дом, тогда и отказался. Лаврентий Павлович, если верить информации, дошедшей до неблагодарных потомков, был не сильно высокого роста. По крайней мере, мне всегда казалось именно так, когда я случайно встречал его фотки. Да и в фильмах Берию изображали крепким, невысоким кавказцем, с легким акцентом. Плюс эти нелепые круглые очечки. Нет, сейчас передо мной был кто-то совершенно другой. Высокий, статный, пожалуй, даже породистый, явно необычный работяга. И еще в нем имелось нечто особенное. Флер не советской действительности. Вот так, наверное. Он сильно напоминал манеры поведения Вицки, Сергея Вицки, естественно, моего прадеда. Дипломат, что ли? Ну странно тогда, на кой черт приглашать дипломата к получекистам? Хотя это еще ладно, на кой черт скрывать от дипломата нас? Или... или все-таки дипломата прячут от детдомовцев? — Гадский случай! — тихо пробормотала себе под нос. — А хотелось сказать другое. Хотелось сказать матом. Меня от всех этих загадок, сложных коллизий сюжета и всякой подобной хрени реально уже тошнит. — Чего там? Чего? — моментально оживился мающийся подкидыш. — Ничего. Не слышно ничего. Вот что. — отмахнулся я от Ваньки. Этот человек в шляпе даже среди чекистов казался чем-то чужеродным. Ну и очков тоже не было. Да и нос у дядьки вполне себе прямой. Дядька вообще будто с картинки сошел. Эдакий Джеймс Бонд, но только наш, со штампом в виде серпа и молота. На фоне слушателей школы, да и на фоне воспитателей, мужик в шляпе напоминал столичного артиста, который приехал в колхозный клуб. Дело даже не в шмотках, хотя это тоже в большей мере сказывалось общее впечатление. Судя по тому, как вдохновенно этот товарищ двигался вдоль рядов получекистов, которые сидели, открыв рты, причем некоторые вполне даже буквально, он вещал будущим разведчикам нечто важное. Что? Хрен его знает. Форточка она была закрыта неплотно, но со слышимостью все равно имелись серьезные проблемы. Как там говорят в моем времени, раньше делали на совесть? Может быть потому что сквозь старые рамы я не слышал практически ни хрена. Ну и, конечно, имелись еще внешние факторы. За моей спиной, к примеру, бубнил подкидыш. Тихо, но без перерыва. Его бубнеж сильно отвлекал. Перед моим лицом висела чертова штора, не прямо перед лицом, само собой. Нас с навеской разделяло стекло. Естественно, никто не стал бы вешать штору со стороны улицы. Но высунуться сильнее я не мог. Если чуть сдвинусь вперед... Как раз моя физиономия окажется на виду у получекистов. То есть мы как бы будем смотреть в одну сторону, на мужика, но если кто-нибудь из парней повернет голову, то равнехонько увидит меня, маячущего в окне. А получекисты все без исключения вызывают в моей душе большие сомнения в вопросе умственных способностей. Идиоты они, вот как я их вижу. Даже те, которые вроде бы неплохие люди, один черт кажутся недалекими. Возможно, виноваты стереотипы, сложившиеся в моей голове. Те самые стереотипы, которые породили современные фильмы, где разведчики отличаются гибким умом и весьма заметной сообразительностью. Не знаю, не могу утверждать. Однако ни одного из получекистов, обучающихся в школе, действующим разведчиком я не вижу. Слишком уж какие-то прямолинейные. Уверен, если хоть кто-то из этой братья заполит мою рожу, сто процентов выдаст. А мужику в шляпе даже голову поворачивать не придется, если выгляну сильнее. Я просто окажусь у него на виду. «Бернес! Бернес!» Зашипел в который раз на моей спиной подкидыш. Он, похоже, хотел лично участвовать в процессе, однако я ему мешал, перекрывая видимость. «Что там? Что говорят?» Марк сделал жест рукой, еле заметный, но очень выразительно. Конечно, тут еще про использование среднего пальца не знают, однако смысл был приблизительно такой же. Бернес намекал подкидышу, чтобы тот пошел нахрен со своими вопросами. И что говорят? Интересно, наверное. Да не слышно ни черта, суки. Я сначала даже не понял, с хрена ли у Ваньки вдруг начался диалог с кем-то посторонним, ибо от меня никаких вопросов не поступало. Я упорно пялился на мужика в шляпе. Бернес тоже молчал. Сказать честно, в первые минуты вообще не сообразил, что подкидыш беседует не со мной. Привык к его бубнежу. Более того, он вдруг заговорил чуть громче того шепота, которым последние десять минут исходился, будто собака слюной. Просто я слишком сосредоточился на происходящем в столовой и тупо не обратил внимания, что подкидышу задали вопрос, который я так-то тоже слышал, а подкидыш на него так-то ответил. «Варианта два. Либо с ума сошли мы оба, и я, и Ванька, либо, либо нас-таки зажопили». Уже в следующую секунду послышалось отчетливое «Блин». И сказано это было подкидышем. Сказано с такой интонацией, что вариант с обоюдным сумасшествием отпал. А вот предположение насчет зажопили из догадки в один момент превратилось в утверждение. Я резко обернулся. Ванька тоже стоял теперь полубоком и таращился на клячина. На довольного клячина, который с усмешкой наблюдал за нашими акробатическими этюдами на бревне. Подкидыш медленно опустил одну ногу на землю, потом вторую. Но осуществить задумку не успел. Она, его задумка, была в принципе самой логичной в данной ситуации. Ванька хотел смыться, сбежать. Хрен там, это же Клящин. Подкидыш не успел и шага сделать, как его в один момент сгребли за шиворот и дернули в сторону, оттаскивая дубка. Я, в отличие от детдомовца, торопиться не стал. По одной единственной причине. Знаю хорошо Клящина. Раз уж он поймал нас на месте преступления, лучше даже не пытаться соскочить. Все равно не даст. Или наоборот, даст, но мандюлей. И как это понимать? Николай Николаевич, словно ничего не происходит, продолжал скалиться, разглядывая меня с любопытством. Меня, не подкидыши. Впрочем, в сторону Бернеса он тоже не смотрел. Хотя и Марк не обращал ни малейшего внимания на нашу возню. Деддомовец буквально распластался по стене, припав к ней всем телом и при этом подвинулся к окну настолько близко, что ему как раз, похоже, было слышно, о чем идет речь в столовой. Иначе с хрена ли он даже не дернулся, когда Клячин заговорил с нами. — Марк! — позвал я тихо Бернеса. Совсем тихо. — Да отгребитесь вы уже! Дайте вникнуть! — Бернес отмахнулся. — Треплитесь и треплитесь! Ждете, пока вас поймают? — Уже! — хмуро-буркнул подкидыш. — Уже поймали! Его Клячин по-прежнему держал за шиворот и отпускать явно не собирался. Бернес медленно отодвинулся от окна, потом также медленно повернул голову в нашу сторону. «А я смотрю, кому-то сильно не терпится получить по башке, а? Нет, кому-то не терпится вообще остаться без башки». Клячин достаточно ощутимо тряхнул подкидыши. У того даже зубы громко стукнули друг от друга. «Николай Николаевич». Начал было я, хотя чего начал, сам не знаю. Ни одного подходящего ситуации отмаза в голове не было. Как тут отмажешься? Мы просто в наглую стоим и подсматриваем. Некоторые особо еще и подслушивают. «Вы двое!» Клячин снова тряхнул подкидыши, а в бернеса, распластавшегося по стене, даже ткнул пальцем. «Быстро! Очень быстро исчезли с моих глаз! На счет три, чтобы я никого тут, кроме Ревутова, не видел! Раз!» Собственно говоря, продолжать клящину даже не пришлось. Мои товарищи рванулись с такой фантастической скоростью, позавидовать можно. Причем подкидыш сделал это с места, словно профессиональный спринтер, пользуясь тем, что Николай Николаевич выпустил его воротник из сжатого кулака. А Бернес вообще совершил какой-то удивительный кульбит, приземлившись на ноги абсолютно бесшумно. Клячин даже удивленно поднял брови при виде столь неординарного номера. И вот уже после кульбита Марк в одну секунду догнал Ваньку. Даже, по-моему, обогнал. Я глазом не успел моргнуть, как они оба исчезли за углом корпуса. Ну, что хочу сказать. Все-таки Клячин производит неизгладимые впечатления на людей. Это точно. Ни Марку, ни Ваньке не пришло в голову не то, что спорить с ним, как с Шипко. Они оба звука не издали в ответ на приказ Николая Николаевича исчезнуть. «Ты дурной?» Клячин, проводив со взглядом, снова посмотрел на меня. «Я же показал тебе тихо. Показал, Малуйди, не маяч. И ты не нашел ничего лучше, как притащить этих оболтусов сюда, чтобы...» Чтобы что? Ну, ладно эти...» Чекист махнул в сторону, куда убежали Бернес и подкидыш. «С них спроса нет. Знаешь почему?» «Потому что ума нет». «Да хрен вы угадали!» — ляпнул вдруг я вслух. «Они в сто раз умнее всех ваших слушателей этой чудо-школы вместе взятых. Ясно? Я в разведку только с ними и пошел бы». Вообще не собирался говорить ничего подобного, но... Если бы Клячин реально был зол, или, к примеру, имел планы, подразумевающие что-то плохое для меня, он вел бы себя иначе. А тут вроде бы ругает, но с другой стороны я знаю, как он бесится по-настоящему. Это первое. Второе – утомился я. Вот честное слово – утомился. Мне еще столько до хрена предстоит сделать. Между прочим, от этого сделать зависит, можно сказать, судьба страны. А я тут с товарищами-чекистами вожусь. Или они со мной. Да, похрену. С любой стороны, срань получается. Ежовый, Бекетовы, Берии, еще хрен знает кто. Зачем мне вообще все это? Нет бы уже реально кто-то помог. Искренне помог, по-настоящему. Или хотя бы не мешали. А то ты погляди, показал он мне. Я тоже могу показать. Такое показать, что вряд ли Клячину понравится. Ты совсем охамел? Ласково поинтересовался чекист. Нет, не охамел. Но почему вы этих парней считаете дураками? «Кто вам сказал, будто они глупее ваших?» Я махнул рукой в сторону окна, за которым полным ходом шла непонятная встреча с еще более непонятным товарищем. «Точно идиот!» Клячин вдруг резко шагнул ко мне, схватил меня за локоть и потащил в сторону от корпуса. «Ты чего разорался под окнами, не пойму? чтобы наверняка тебя услышали? Тебе не надо видеть Павла Анатольевича. Никому из вас его видеть не надо, а тебе особенно». И уж тем более, товарищу того не надо знать, что ты видел. Павла Анатольевича? Я топал следом закляченным, не сопротивлялся. Вернее, как топал? Почти бежал. Потому что сам издвигался двигался быстро. И меня, соответственно, тянул за собой тоже быстро. К тому же теперь мой мозг вообще пришел в состояние хаотичного броуновского движения. Пытался сообразить, что твою мать за Павел Анатольевич? Не знаю я никаких Павлов и тем более Анатольевичей. А судя по суете вокруг него, знать должен. Он, скорее всего, важный товарищ. Да, недавно вернулся. Ты понимаешь, что это за человек? Ладно, много не знаешь. Никто много не знает, кроме тех, кому положено. Но! Издеваетесь?» Я перебил Клячина. Потом резко остановился и со всей силы дернул руку. Свою. Чтобы освободиться от хватки чекиста. Клячин из-за моих решительных действий так обалдел, что это даже не вызвало затруднений. Он просто разжал пальцы, глядя на меня с неким офигеванием. Ясное дело, я ведь на протяжении долгого времени строила себя безобидного дурачка, а тут вдруг такой поворот. Откуда мне его знать? Ну, логику-то включите. В жизни я его никогда не видел. Не понял. Чекист посмотрел в сторону корпуса, убеждаясь, что мы отошли, а точнее отбежали на приличное расстояние. Лично не встречался это, да? Но тебе неужели отец про него никогда не рассказывал? и фотографий не показывал. Но как же тогда... Шифр... быть того не может. Ах, да, твоя память. Подожди. Клячин уставился на меня с подозрением. Даже прищурился, словно пытался разглядеть на моем лице нечто важное. Я прямо каждой частичкой тела ощутил. Не верит он мне. Как пить дать не верит? Хочешь сказать, ты действительно не помнишь ничего? Голос чекиста стал максимально напряженным. Вот тут я немного занервничал. То есть нервничать я начал еще в тот момент, когда увидел Клящина. Просто это больше было похоже на раздражение. А сейчас появилось настоящее волнение. Потому что интонация Клящина очень непрозрачно намекала. В мое беспамятство он не особо верит. А как так? Если все это время чекист слушал байки о внезапной амнезии, кивал головой и вообще никак не демонстрировал сомнений. Даже подыгрывал. И ни разу, вообще ни разу не показал вида, будто видит, понимает мою ложь. Получается, врал? «Да. Башку же отбили. Забыли?» — ответил я клящину настороженно. «А вы почему-то так странно смотрите и так странно говорите?» «Вот гадство!» — Николай Николаевич покачал головой. Мой вопрос он проигнорировал и вообще стал каким-то пугающе задумчивым. «Я-то считал, что ты так дуркуешь!» Специально байки рассказываешь, чтобы себя защитить. Или просто-напросто забыл лишь часть. Но никак не все. Павел Анатольевич в особом отделе служил. В то же время, что и твой отец. Год это был, 1921. Слушайте, даже если и так, мне его откуда знать? Я быстренько прикинул в голове даты. Ну да, все верно. Дед только родился. Так получается. «Или должен был родиться?» «Он шифровальщиком был, как твой отец», — снова повторил Клячин. «Да что вы прицепились-то одно к одному? Мой отец, мой отец, этот Павел, черт, как его там? Он что, в Берлин к нам приезжал, или что? Почему я должен его знать «А ну-ка, парень, идем поговорим. Только теперь серьезно, по-мужски». Клячин снова схватил меня за руку и потащил куда-то в сторону деревьев. А мне очень-очень-очень сильно не хотелось ни к деревьям, ни уж тем более говорить с Клячиным, особенно по-мужски.